Глава 6. На работе меня ждёт сногсшибательный сюрприз. Поедая пирожки, мы пытаемся осмыслить происходящее. Если кто-нибудь может после такого заснуть, то уж точно не я. Так что до утра я сидела на стуле у окна и жевала капусту. Вообще-то, аппетит давно пропал. Наверное, запахи использованных нами освежителей навсегда убили во мне тягу ко всему, что пахнет. Так что еда перестала быть культом. Это огорчало и радовало одновременно. Привычные диалоги с холодильником были упразднены, и теперь в минуты одиночества поболтать будет не с кем. Но с другой стороны, впереди маячила лодка с парусом, на котором было написано сорок шестой размер. Не дожидаясь, когда будильник споет свою гадкую песню, я оделась и отправилась на работу. Раз я собралась стать самым лучшим сотрудником, то такой ранний приход только на пользу моей карьере. Я полагала, что буду единственной ранней птицей, но ошиблась. В 8:00 утра на первом этаже уже намечалась вялая шевелиние масс. Около зеркала я столкнулась с Ларисой. Она, вроде в бухгалтерии работает. Молоденькая девчонка лет 20. И что это она крутится перед зеркалом в таком возрасте? Это просто преступление. Чего она там не видела? Двух стройных ног, своей аккуратненькой попки или талии, которая пролезет в игольное ушко? Привет. Помахала она мне рукой. Привет, ответила я, пытаясь не замечать её груди четвёртого размера. Но сделать это было трудно. Грудь, точно два уверенных танка, пёрла напролом и притягивала мой взгляд к себе. Как тебе у нас? поинтересовалась эта невозможная Лариса. Как в блин даже, кругом летят пули, а я кричу в трубку, чтобы слали подкрепление. Лариса хихикнула и отправилась к себе сводить дебет с кредитом. На лестнице я встретила Борис Александрович. Он по-прежнему был блондином и по-прежнему волшебно меня раздражал. Что тут и рана, малышка, протянул он. Застегните шаринку, грозно сказала я. А то все увидят, что там ничего нет. Борис Александрович не одобрил мой выпад. Он как-то скукожился, стал гораздо меньше в размерах, одной рукой схватился за голову, а второй за шаринку. По всей видимости, то, что у него в голове как-то связано с тем, что у него в брюках. Я открыла дверь в приёмную, и швырнув сумку на стол в углу, сделала решительный шаг к своему рабочему месту. На моём столе в какой-то неестественной позе лежал Фёдор Семёнович. И что самое противное, он бесконечно пах еловым лесом. Правда, теперь складывалось впечатление, что под этими елями умер не один ёжик. Я подошла поближе, я закрыла и открыла глаза. Я досчитала до 10. Я проверила у себя пульс и только потом, когда поняла, что картинка перед моими глазами не меняется, я, как положено всем секретаршам, оказавшимся в затруднительном положении, заорала. Орала я, пытаясь как-то уложить происходящее у себя в голове, но полок явно не хватало. Происходящее продолжало не укладываться, и объяснения не находилось. Этого не может быть, потому что не может быть и всё тут. Люди добрые, Да что же это такое? Открылась дверь и в комнату повалил народ. Я перестала орать, так как зрителей было уже достаточно. На середину комнаты выскочила Любовь Григорьевна. Она была в плаще и, по всей видимости, мой крик ее застал по пути к себе в кабинет. Посмотрев на Федора Семеновича, а он, поверьте, никогда не был фотогеничным, а теперь эта не здоровая бледность только ухудшала его внешний вид. Любовь Григорьевна, шатаясь, дошла до телефона, подняла трубку и рухнула на пол без чувств. Телефон полетел следом и с грохотом упал рядом с этой снялой тоненькой женщиной. "Это кто?" спросила визгливым голосом Лариса. "Это труп обыкновенный, одна штука", указывая пальцем на бывшего любовника Эльжбетки, сказала я. "А что он тут делает и как он сюда попал?" "Уже заикае", спросила Лариса. "Не знаю. Пожалуй, я плечами. Со мной он не разговаривает почему-то". Любовь Григорьевна зашевелилась и стала подниматься с пола. На подмогу к ней бросились два молодых человека, мне пока незнакомых. Постепенно тоненькая женщина пришла в себя и, посмотрев на меня, удивлённо спросила: "Зачем вы это принесли на работу?" "Я, конечно, всё понимаю. Элемент неожиданности, шок". Рашатанная нервная система, не сложившаяся личная жизнь. Но всё же как можно приписывать мне нечто подобное? Любовь Григорьевна, мягко произнесла я. Это не моё. Это лежало здесь, когда я пришла. Надо звонить в милицию, сказал кто-то из ошарашенных зрителей. Надо, кивнула Любовь Григорьевна и попрялась в свою комнату. Расходитесь, товарищи, сказала я. Тут наверняка улики на каждом квадратном сантиметре, а вы ходите и топчете. Милиция этого не одобрит. Он правда мёртвый? делая шаг вперёд, спросила Лариска. Проваливайте все отсюда, зарычала я. Через секунду комната опустела. Я подошла к столу и посмотрела на Фёдора Семёновича. Как же вам не стыдно? прошептала я. Сколько можно осложнять мне жизнь? Случившиеся повергли меня в уныние. Взяв в себя пару минут на обдумывание, я открыв окно, закурила. Как такое возможно? Как? Как такое возможно? Значит, вчера наши милые соседи повезли Альжбеткину вдруга не в тёмный лес, чтобы предать тело земле, как полагается людям, не обделённым милосердием, а привезли это сюда, ко мне на работу. Прекрасно. А зачем они это сделали? Я вызвала милицию. Выходя из комнаты, сказала Любовь Григорьевна: "Будем ждать. Надо бы ещё позвонить Валентину Петровичу. Должен же знать начальник, что творится на столе его секретарши. Я позвонила. А это точно не ты принесла? Ну сегодня же не 1 апреля, с чего бы мне так надрываться? Да, не 1 апреля", покачала головой Любовь Григорьевна. "Я так понимаю, что от меня она готова ожидать чего угодно. Неплохая у меня сложилась репутация". А чем же так пахнет? Елью. А почему? Не знаю. Может, он любил гулять в еловом лесу, предположила я. Мне кажется, ещё чем-то пахнет. Ещё пахнет трупом. Любовь Григорьевна закрыла рот ладонью и выбежала в коридор. Отделение милиции, как я понимала, было расположено поблизости. Не успела я повесить плащ и выкурить ещё одну сигарету, как дверь распахнулась, и в приёмную вылетели пять человек. которые замахали у меня перед носом красными книжечками, с полосатой лентой, фотоаппаратом и своим энтузиазмом. Меня зовут Ерохин Максим Леонидович. И перед моим носом раскрылась очередная красная книжица, которая известила меня, что этот человек следователь, который будет задавать вопросы. Аня, местная секретарша, представилась я. Вы обнаружили труп? Да, совершенно случайно, просто зашла поработать. Вы знаете этого человека? Нет, замотала я головой. Первый раз вижу. Я хотела сказать и первый раз нюхаю, но так капитально соврать не решилась. Пришлось отказываться от знакомства с Фёдором Семёновичем. Не могла же я сказать, что этот человек недавно умер, возлежав в кафе на моей подруге. Это не по-товарищески. Во сколько вы пришли на работу? Не знаю. В этот момент вошла Любовь Григорьевна. И вопросы посыпались уже в её сторону, чему я была очень рада. Врать это, конечно, хорошо. Это повышает уровень адреналина и делает небольшую гимнастику головному мозгу. Но всё же лучше врать подготовленно, импровизация может выйти боком. Меня попросили выйти, и я с этим спорить не стала. Фёдору Семёновичу в качестве моральной поддержки я была не нужна, а Любовь Григорьевна наверняка боялась, что я ляпну что-нибудь лишнее. Стоило мне открыть дверь, как на меня просто налетел Селезнёв. Что здесь происходит? деловито спросил Валентин Петрович, и его взгляд упал на мой стол. Сказать, что он побледнел, это ничего не сказать. Понятное дело, кому понравится труп на столе у собственной секретарши. Эх, а я вчера так хорошо убралась на столе. Теперь наверняка он долго будет пахнуть елью и мёртвыми ёжиками. Перед моим носом закрыли дверь. что позволило мне пристроить своё ухо поближе к замочной скважине. В коридоре толпился народ, но меня это не смущало. Вы кто? представившись, спросил следователь. Селезнёв Валентин Петрович, директор фирмы. Вы знаете этого человека? Нет, впервые вижу. Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Рядом с вашим кабинетом найден труп мужчины, сказал Максимилиан Ленидович. Так больше ничего не происходит. Я отошла от двери, и ко мне тут же подлетела Лариска. Что говорят? Говорят, что умерший был мужчиной. В каком смысле? Не поняла Лариска. В том смысле, что не женщиной. Как ты думаешь, может, нас отпустят пораньше домой? Мне очень надо. Я представила себе вытянувшиеся лица Альжбетки и Сольки, и мне стало значительно лучше. Мне стало даже как-то приятно. Учинив небольшой допросик, выписав паспортные данные и попросив пять кружек кофе, мне намекнули, чтобы я шла до дома и не путалась под ногами. Большей радости я и представить не могла. Собрав пожитки, я бросилась к девчонкам. Альжбетка работает вечерами, так что она дома. Солька. Солька, надеюсь, ты уже отмучила молодое поколение и сидишь сейчас перед телевизором. На лестнице я столкнулась с тетей Пашей. Чего, бежишь как ненормальная? Куча дел. Зайду к тебе. Я пироги пеку. Только сейчас я почувствовала аромат выпечки на лестничной клетке и поняла, как я голодна. Спасибо, тёточка Пашочка, сказала я. Девчонки дома не знаете? Дома. Только только с работы пришла. Сказала, что ты на диете и тебе пирогов нельзя. Не слушайте её, тётя Паша, она умом тронулась. Разве есть такая диета, чтобы ваших-то пирогов нельзя было, спросила я звеня ключами. Так и я ей сказала, что она что-то путает. Я позвонила в дверь кальшбетки и в дверь к Сольке. Они высунули носы и посмотрели на меня. "Ко мне, быстро", скомандовала я, распахивая свою дверь. Я налила три кружки крепкого чая и поставила их на стол. Девчонки юрзали на стульях, ожидая от меня всего чего угодно. Но вряд ли в их головах могло промелькнуть то, что я произнесла, садясь на табуретку. Фёдор Семёнович сегодня пришёл ко мне на работу. Альжбетка подавилас чаем и пролила половину на свою развякнутую кофточку. Солька так и замерла с ложкой в руках. Люблю, когда она молчит. Чего? спросила она наконец. Я сегодня пришла на работу, и что я вижу? Что? Что? Хором спросили девчонки. На моём столе лежит Фёдор Семёнович, и не просто лежит, он пахнет, а я между прочим вчера стол убирала. Ты что такое говоришь-то? зашипела Солька. Я обрисовала ситуацию в красках и лицах. Это невероятно, сказала Солька. Как же так? простонала Альжбетка. Я так понимаю, стала размышлять я, что наши соседи отвезли труп прямо ко мне на работу. Зачем? дёрнулась Альжбетка. Припогнуть хотят, выдала Солька. Я думала об этом по дороге. Это глупо. Зачем вести труп ко мне на работу, когда его можно дотащить до двери моей квартиры? А потом зачем этот труп навязывать мне? Уж если и угрожать то Альжбетке? Правильно, сказала Солька. Это тут вроде как ни при чём. А я что, причём? взвизгнула Альжбетка. Солька посмотрела на неё осуждающе. Ну да, сказала лишь бедка, пытаясь всё же навесить на меня побольше вины. Но ты же тоже во всём участвовала. Но они-то об этом не знают, развела я руками. Что же получается? изъемилась Солька. А получается, что трупешник принесли не для меня. Откуда им вообще знать, где я работаю? А лишь бедка зарыдала. Не ной, сказала я. Все не так уж и плохо. Кому же его принесли? По раскинь мозгами. торжественно вставая, сказала я Сольке. Если бы хотели направить особое внимание на кого-нибудь в офисе, то и положили бы труп рядом с кабинетом того человека. А положили его в приемной, где сидим только я, Любовь Григорьевна и Селезнев. Вот и выходит, что? Что? спросила Альжбетка. что принесли его либо финансовый директриса, либо Селезнёву. Так как, смотрите выше, я отпадаю. Точно, сказала Солька. Возьмём директрису, рассуждала я. А она не от мира сего. Она, наверное, перед едой молитву читает, а спать ложится, так тапочки по струнке ставят. У такой особы просто не может быть никаких поводов для подобной встречи с благоухающим Фёдором Семёновичем. Так, что остаётся Селезнёв. Я вспомнила, как он побледнел и добавила. Этот подарочек точно был для Валентина Петровича. Хорошо бы если так, сказала Солька. Но всё это слишком туманно. Поверь моей женской интуиции. У тебя нет никакой интуиции. Просто оскорбила меня Солька. У меня интуиция просто железная, и попрошу её не трогать своими цепкими ручонками. Девочки, не ссорьтесь. Позмолилась Альжбета. Значит так, мы вне подозрений. Я же сказала, что не знакома с умершим. Делаем вывод. Вера Павловна с её тусиком не потащили бы ради прихоти так далеко труп. Меня пострачать можно и здесь. Мы всё же милые и добрые соседи. Так что выходит, что всё это для Селезнёва. Настаиваю на своей версии. Возражения есть? Нет, я согласна, сказала Солька. Я тоже Схлипнула Альжбетка. Я была вполне удовлетворена. Я всегда права, и это не обсуждается. Только вот зачем это всё, я пока не поняла. Но нам надо всё выяснить. Может, не надо? Ас глаз дало и сердце вон, сказала Альжбетка. Мне тоже кажется, что лучше не вмешиваться, поддержала её Солька. А мы не станем, сказала я. Мы просто будем более внимательными, чем обычно. Мы должны быть в курсе происходящего, чтобы в случае чего прикрыть Альжбетку. В дверь позвонили, и Солька пошла открывать. Мы с Альжбеткой автоматически напряглись. "Это тётя Паша, пироги принесла", закричала Солька. "Кушайте, девочки", сказала наша добрая фея. "Тёплые, ещё только из духовки". "Эх, тётя Паша, что бы мы без вас делали?" Сказала я, откусывая кусочек нежного теста. Ты на диете? сказала Солька. Я убила её взглядом и взяла второй пирожок. Вот, собралась к сестре поехать на пару дней, сказала тётя Паша. А вы квитанцию новым жильцам отдайте. Что за квитанция? спросила Солька. Так, перепутали почтовые ящики и мне сунули. Кварплату им выписали. Надо, чтобы оплатили. Вы уж передайте само собой, сказала я, беря у тёти Паши листочек. Тётя Паша забрала тарелку и ушла, а я, обмахиваясь квитанцией, после пожирания тёплых пирожков стало жарко, размечталась. Понять бы это всё. Взгляд мой упал на ровненькие буковки на шлёпанной на квитанции. Стрела пронеслась в моей голове и застряла где-то на развилке протекающих в коре больших полушарий мозговых процессов. Слушай, Альшбекка, А как фамилия у Фёдора Семёновича? Потугин. А что? Я положила квитанцию на стол и ткнула пальцем. Чуть выше суммы была напечатана фамилия владельца квартиры. Потугин, Макар Семёнович. Они братья, сказала я.